Глава сороковая. Бабушка очень рано научила меня собирать звёзды. Поставь ночью таз с водой посреди двора, и они у твоих ног. Я отправилась к мэтру Роу и попросила больше ничего не предпринимать. Сказала, что он, конечно же, прав, Филипп Туссен исчез. На этом и нужно остановиться. Не ворошить прошлое. Мэтр Роу не стал мучить меня вопросами. Он позвонил адвокату Ли Гординье и сообщил, что клиентка хочет остановить процедуру, и ей все равно, какую фамилию она сегодня носит, Трене или Туссен. Обращаясь ко мне, люди говорят «Виолетта» или «Мадмуазель Виолетта». Возможно, слово «мадмуазель» вычеркнули из французского языка, но не на моем кладбище. На обратном пути я прошла мимо могилы Габриэля Прюдана. Одна из моих сосен отбрасывает тень на урну с прахом и ренфаёль. Прибежала Элиана. Что-то глухо проворчало на своём собачьем языке и уселась у моих ног. Следом за ней из ниоткуда материализовались Мудиблю и Флоренс. Потёрлись о меня и растянулись на могильной плите. Я наклонилась, погладила зверушек по тёплым мохнатым животам и спросила себя. «Интересно». Это Габриэль и Ирен общаются со мной через кошек. Подают знак, как Лео, машущая с крыльца пассажирам проходящих мимо поездов. Я представила себе вокзал в Эксе, Ирен бежит по платформе, смотрит вслед уходящему поезду, а Габриэль сидит в кафе. Почему она не ушла от поля Сёля? Зачем вернулась домой? И почему захотела после смерти лежать рядом с ним? Воображала что у них впереди не жизнь, а вечность. Вернется ли Жульен Сёль, чтобы рассказать мне продолжение истории? Все эти вопросы неизбежно переключали мои мысли на Сашу. Появился Нона. Спросил. «Мечтаешь, Виолетта?» «Можно и так сказать». У братьев Лучини клиент. «Кто?» «Жертва автоаварии. Кажется, в плохом состоянии. Ты его знал?» Никто не знал. Документов при нем не оказалось. Неопознанный. Странно. Городские нашли его в кювете. Похоже, бедняга пролежал там дня три. Не меньше. Три дня? Угу. Мотоциклист. В похоронном бюро Пьер и Поль Лучи не объясняют, что ждут полицейского заключения. Через несколько часов тело отвезут в макон. Судебный медик настаивает на вскрытии. «Обстановка напоминает съемочную площадку дешевого детектива с третисортными актерами и неумело поставленным светом. Поль показывает мне тело погибшего. Только тело, не лицо. Лица не осталось», — объясняет он. «Вообще-то я не должен никого к нему допускать. Но на тебя запрет не распространяется. Мы никому не скажем. Думаешь, узнаешь его?» Нет. Так зачем смотреть? Для очистки совести. Он был без шлема? Надел, но не застегнул. На столе лежит обнаженный мужчина. Поль прикрыл салфетками лицо и промежность. Всё тело – один сплошной кровоподтек. Впервые вижу мертвеца воочию. Обычно я имею дело с усопшими, когда они уже упакованы, как говорит Нона. Мне становится дурно, ноги подкашиваются. Глаза заволакивает темная пелена.